Глава 14. Спонтанный побег больше походил на авантюру, чем на хорошо спланированное дело. Агнес лишь сумела добраться до конца колонны, как вокруг началась суматоха. Крестьяне и купцы переполошились, люди вытягивали шеи, пытаясь понять, что случилось и почему их задерживают у ворот, не пропуская в город. "Беда какая-то, что ли?" спросил маленький мужичок у соседа. "А я знаю, стражники носятся, что-то" «Где? Где?» Мужичонка выскочил на обочину, но тут же вернулся к своей телеге. «Быстро они заметили, что меня нет», — с досадой подумала Агнесса, оглядываясь. Она уже попыталась сунуться к нескольким хозяевам с просьбой взять ее с собой в город, но никто не хотел связываться с незнакомой девицей. Но вокруг расстилались голые поля. Не было видно ни копны сена, куда можно было бы забраться, ни кучи дров, Только чёрные вороны скакали по бороздам, склёвывая редкие зёрнышки да червей. Вдруг Дикарка увидела красавчика господина и испуганно нырнула за телегу с бочками. Командир скакал вдоль колонны и протыкал каждую повозку мечом. За ним торопились незнакомые стражники. Что же делать? Забилась в висках лихорадочной мысль: что же делать? Не найдя ни одной лазейки, Агнес с перебежками, прячась между повозок, добралась до последней телеги с овощами и фруктами. Всёго дальше дороги нет. Хоть бери и взлетай, как та ворона. Вот только дара такого у неё нет. Ей небеса отмерили совершенно бесполезную магию, толку от того, что она видит будущее людей на несколько минут вперёд. Никого это знание ещё не спасло, хотя она же сумела выручить командира из беды. Отделался царапиной на ухе вместо надгробной плиты. Агнесса присела, примерилась, зацепилась пальцами за жердье под телегой и повисла вниз головой. Положение было очень неудобное. Она могла продержаться в такой позе не больше 10 минут, поэтому молилась, чтобы быстро закончилась проверка. Стражники успокоились и повели караван с невестами в город. И тут проклятая юбка поехала по ногам. Она оголила бёдра, прохладный утренний ветер мгновенно забрался под подол. Девушка задрожала, кожа покрылась пупырышками, пальцы покраснели, вот на тугие окаченели. Но хуже всего было то, что она ничего не видела, кроме колёс и хвоста лошади, который мотался над её головой. Как напряжённо она не прислушивалась к звукам, так под копыт не заметила и вздрогнула, когда увидела лицо командира, заглянувшего под телегу. А дальше всё покатилось, как с горы сорвавшееся колесо. Господин выдернул её из-под селеги. От ярости его прекрасные глаза побелели и превратились в кусочки льда. Агнесса, хотя и угрозалась ему, но чувствовала, как страх сжимает сердце всё сильнее. Второй побег ей точно выйдет боком. Она уже и не мечтала сохранить жизнь. Настолько злым казался господин. И так обидно стало Агнессе, так досадно, что она заплакала. Неожиданно увидела, как в глазах командира меркнула жалость. Хватка слабла. Надеждом мгновенно всколыхнулась в груди. Дикарка тут же дёрнулась, вырвалась из рук воина, даже успела сделать пару шагов, но всё зря. Он настиг её мгновенно, зажал, накрутил на руковолысы так, что кожа над лбом натянулась, и тут пришло спасение. Так, так, так. Что тут у нас происходит? насмешливо окликнул воина мужской голос. Тот обернулся, отпуская Агнессу. Дикарка во все глаза разглядывала сидевшего на коне высокого и стройного вельможу. Лучи солнца играли на украшениях, которыми был он обвешан. Агнеса никогда еще не видела такой потрясающей красоты. Он смотрел сквозь прищур глаз, а в голове невеста почему-то звенела. «Опасность, опасность, опасность!» «Все в порядке, ваше высочество», — спокойно ответил командир. «В порядке, говоришь?» Волосы накрученные на твою руку явно в полном беспорядке. Да и платье на девице грязное, лицо чумазое. Зачем тебе брянота нищенка? Украла что-то? Агнесса застыла от удивления. "О боги, ваше высочество!" так обратился к нему воин. "Неужели это сам принц? Сёстры ни за что не поверят, что я видела принца!" восхитилась она. Жёсткий, властный взгляд вели мож, казался прожигал насквозь. И девушка вспомнила последние видения. То, что в нём было, должно случиться именно сейчас, в эту минуту, Дикарка насторожилась. Восторг сменился волнением, тревога колокольчиками зазвенела в голове. Вельможа спрыгнул на землю, подошёл ближе, командир угрюмо смотрел на него, по-прежнему закрывая огнессу спиной. Принц вытянул ножный упёр конец в подбородок Дикарки, надавил, невеста невольно подняла голову и сразу столкнулась с насмешливым взглядом. Вот только его все не понравилось выражение глаз принца. Они покрылись дымкой тумана и стали мутно-голубого цвета, который вызывал спазмы в желудке. "Это она, ваш высочество. Вылез из-за спин стражников Коен. Ведьма!" "Вскройся, губашлёп", прошептала дикарка. "Слышите, как она разговаривает, слышите? Ей что, деревенщина, что наследник престола? Всё едино", замахнулся на огны Сукоен. "Наследник престола?" От шокирующей новости девушка икнула. Появилось стойкое ощущение конца. Оказалось, что весь мир настроен теперь против неё. Регул отпихнул губашлёпа в сторону, командир встал так, чтобы девушка полностью спряталась за его широкой спиной. Ведьма, говоришь, насмешливо наклонил голову принц. Ну-ну. Он повернулся к командиру. Как объяснишь это дознавателям? Люций, где тут ведьма, дай посмотреть, ни разу не видел. Сквозь круг стражников пробился ещё один богатый одетый господин. Он возвышался над остальными, А размаху плеч мог бы позавидовать деревенский кузнец. Воин Ридмечно подбрасывал что-то на широкой ладони. Эти шлепки казались Агнессе грохотом камнепада. Оставьте девушку в покое, сказал тихо командир сборщиков. Это моё задание, сам и разберусь с ним. Он схватил Агнессу за локоть и потащил за собой. Лучше бы он этого не делал. Картинки замелькали перед глазами со скоростью иноходца. Это было очень странно. Никогда еще Агнесса не вступала в такой долгий контакт с кем-то. Она вдруг увидела решетку, которая открывала проход в темный коридор. Редкие факелы слабо освещали его. Везде стояли стражники. За прутья решетки держался господин. За ним виднелось грязное помещение с кучами соломы на полу. А на заднем плане копошились люди. «Темница! Господи, вы будете в темнице!» быстро зашептала Агнесса. «Отпустите меня, умоляю!» Ей стало плохо, закружилась голова, а тошнота подкатила к горлу. Она почувствовала, что еще чуть-чуть и грохнется в обморок. «Взять ее!» — раздался сзади хлесткий приказ. Тут же к Агнессе протянулись руки стражников. Они схватили ее, выполняя приказ наследника, оттолкнули командира и подтащили к принцу. Агнесса уже ничего не соображала. Такое количество прикосновений слилось в мелькающую перед глазами картину, в которой невозможно было разобрать детали. «Держись, держись!» — повторяла про себя она. «На колени перед его высочеством, презренная!» — ударил по ушам властный приказ. Кто-то толкнул ее в спину. Она потеряла равновесие и упала в дорожную пыль. Напряжение повисло в воздухе, все застыли. В наступившей внезапной тишине слышались только ритмичные шлепки о ладонь мешочка с песком. И тут командир вышел вперед и встал перед Агнесой, закрывая ее собой. «Ваше высочество, мы можем поговорить!» Его поступок был такой странный, что Агнес со встряхнулась. Неужели он хочет защитить меня? мелькнула мысль. Но в это не верилось ни на секунду, но видно было, что командиру не нравится, как ведёт себя знать. Девушка приободрилась, удача пока не оставила её. Она зачем-то понадобилась богатому господину, и это давало пусть призрачный, но всё же шанс на спасение. О чём говорить? Верможе лениво растянул рот в кривой усмешке. красивый, но такой противный, подумала невеста, как змея. Этот человек и правда походил на ползучего гада. Тонкий, стройный и гибкий, он таил в себе опасность, хотя ничего плохого ещё никому не сделал. Его манера держаться, говорить сквозь зубы, небрежные жесты, которые прекрасно понимали стражники и мгновенно исполняли волю господина, вызывали невольную дрожь во всём теле. «Бриэн, ты понимаешь, что тебе придется отчитываться о своих действиях перед отцом?» — спросил наследник, не отрывая взгляда от дикарки. А та сжалась, скукожилась, превратилась в комок. Тревога внутри нее била уже во все колокола. Дерзость, смелость, которые поддерживали ее в трудные минуты, испарились. Осталось только чувство, словно из нее, как из пузыря, выпустили воздух. «Бриэн, командира зовут Бриэн», — думала она, — И наследный принц обращается к нему на равных. Что это значит? Перед каким отцом воину придется отчитываться? Неужели перед самим королем? Она напрягла память и снова увидела огромный зал дворца и своего господина в центре. Предположение шокировало еще больше. Куда она попала? Хотела вырваться на свободу, но совершенно не желала связываться с королевскими людьми. Агнеса всхлипнула, испуганно взглянула на господ и опустила веки. Сейчас решалась ее судьба. «Не думать, не смотреть, не привлекать внимания. Пусть разбираются друг с другом. Может, забудут о ней?» «Не хочу, чтобы нас слушали посторонние уши», — сказал командир. Бриан спустился с обочины и сделал несколько шагов в поле. Он шел, проваливаясь по щиколотку в мягкую, обильно смоченную ночным дождем землю. Наследник в секунду помедлил. Дикарка затаила дыхание, но пошел за командиром. Он остановился на обочине, брезгливо глядя под ноги. Стража кинулась следом, но принц взмахом отогнал её. Наконец, господа остались одни. Люди в колонне тоже замерли, наблюдая издалека за важными, но опасными вельможами. Агнессы не слышала, о чём они говорили, она лишь внимательно следила за выражением лиц, пытаясь угадать настроение. Сначала противники говорили тихо и спокойно, но уже через несколько секунд разговор приобрёл другую тональность. Соперники обменивались короткими, резкими фразами. Девушка увидела, как командир сжал рукоятку меча, а наследник вдруг выхватил его и приставил к горлу Бриана. Тот не дрогнул, зато невеста закричала. Она вскочила на ноги, бросилась к принцу и со всего размаха толкнула его в спину. Действовала не раздумывая, интуитивно, а когда тот свалился лицом в грязь, поняла, что натворила и застыла. Что тут началось? Одни стражники бросились к наследнику, другие скрутили ей руки. Кто-то занёс над её головой меч. "Нет, я сам!" Страшный крик ножом разрезал густой от напряжения воздух. Наследник, которого уже подняли на ноги, бросился к девушке, схватил её за горло и прошипел: "Ведьма должна сидеть в тюрьме". Агнес увидела его в странной позе, он будто нависал над ней, опираясь на руки, а она где-то лежала. Но принц убрал руки, и видение пропало. "Зделаем, ваше высочество", пробасился лач с тяжёлым мешочком в руках. Он легко перехватил Агнессу за талию и бросил поперёк своего коня. "Седрик, не смей её трогать!" на дорогу перед скакуном выбежал командир. "Это моя добыча". "Разговаривай с наследником", хохотнул тот, потом наклонился и тихо сказал: "Ну и попал ты, братик". Сам знаешь, люци никому не прощает своего позора, а твоя ведьма мокнула его прямо в грязь. Я не хотела, прости эти меня, возмолилась Агнес, поворачивая голову и пытаясь разглядеть господина. Заткнись. Тяжелая ладонь опустилась на её попу, и от болезненного удара девушка сжалась. Всадник пустил коня вскачь. Дикарка видела мелькающие мимо повозки людей, испуганных шарахнувшихся в стороны. Охранники у ворот сразу расступились, и в город невеста въехала совсем не так, как хотела. Конь стучал копытами по булыжникам уставой. В другой раз огнеса подивилась бы такому чуду. В их деревне дороги ничем не покрывали, но сейчас она лежала на животе и тряслась от страха, не зная, куда её везут. Что вы со мной сделаете, господин, захныкала она. А сама не догадываешься, ведьма? Я не хотела никого обижать, случайно вышло. «Вот и расскажешь это дознавателям. Твои действия можно назвать покушением на наследного принца. За такое наказание только одно — смертная казнь». «О, боги!» — заверещала девушка. «Спасите меня!» «Молчи, дура!» От звонкого шлепка она вздрогнула. «Вы меня сразу казните?» «Нет, сначала дознаватель, проведут допрос». «Очень хорошо, я все-все расскажу». «Ха-ха!» — расхохотался силач. «Под пытками все заливаются соловьем». «Зачем пытки?» — ужаснулась Агнесса. «Я же сама расскажу». «Так положено. Мы на месте. Эй, охрана! В самую дальнюю темницу ее, в одиночную камеру!» Он оставил коня, спрыгнул на землю, сдернул девушку со спины скакуна. Она не успела встать на ноги и свалилась на камни. От боли в ушибленных коленях застонало, но ей не дали опомниться. Стражники подхватили под руки и потащили в какое-то низкое здание». Её тянули по тёмным коридорам, слабо освещёнными факелами. И она узнавала стены, решётки, которые совсем недавно предстали ей в видении командира. Потом были ступени, которые вели вниз. Воздух становился всё холоднее, пахло влажностью и плесенью. А тоже со Агнесы растеряла всю свою сообразительность. А ещё очень мешали постоянные картинки, мелькающие перед глазами. Она видела будущее каждого охранника, каждого человека, случайно прикоснувшегося к ней. От этого кружилась голова, мысли разбегались по углам, а в виске била одна молитва. «О, боги, спасите меня, спасите!» В полубредовом состоянии она услышала металлический стук, потом скрип. Ее толкнули внутрь камеры и захлопнули перед носом дверь. Дикарка больно ударилась о земляной пол, секунду приходила в себя, а наконец села и огляделась. Она находилась именно в той камере, которую видела в будущем командира. Что происходит? онемевшими губами прошептала она, ничего не понимая.